Глава 13. Выбери меня. Через час. Второе испытание не задалось сразу. Тропа привела нас на поляну с семью алтарями, каждый стоял на узенькой тропке, уводящей глубже в лес. Чтобы пройти дальше, нужно было выбрать один алтарь. Но проблема заключалась в том, что шесть дорог — велик верной гибели, и только одна была безопасной. «И это тропа силы?» — в отчаянии простонала Циля. «Где монстры? Почему мы снова должны ломать голову над ерундой? Монстры будут на третьем испытании, и, поверь, тебе их хватит с лихвой», — отрезал Абас. Над поляной волной разлетелись тяжелые вздохи. Карта хранителя, на которую я возлагала большие надежды, помогла добраться только до арки Хеймдара. Помочь с испытаниями она, увы, не могла, и теперь стала бесполезной, как и артефакты, выданные королем. Среди них нашлось много защитных и атакующих амулетов. Много бесконечным загадкам жизнь нас не готовила. Давайте сосредоточимся на алтарях, отозвался Лин. «Мы уже осмотрели их вдоль и поперёк. Ваши выводы, господа?» «Ну, все они разные», — многозначительно протянул Глорин. «Пока это единственное, что можно сказать наверняка». «Браво!» — иронично восхитился Раймонд. «Потрясающая наблюдательность». «Я опасался, что они вообще будут казаться одинаковыми», — невозмутимо ответил гном. «С местных чудищ станется устроить подставу?» «Давайте вспомним, в каких сказаниях говорится о семи знаках, героях, подвигах или пророчествах», — предложила Синтия. «Если отталкиваться от логики прошлого испытания, то нужно вернуться к семи божественным подвигам». «Я слышала только о девяти великих испытаниях и девяти дарах богам» понуро вздохнула Циля. «Цифру семь я вообще нигде припомнить не могу. Да и не думаю, что Хеймдар стал бы повторяться». «Нам ведь нужно решить, куда двигаться дальше, верно?» встрепенулся гном. «Значит, каждый алтарь может стать подсказкой. Ну там, не знаю, тропа кошмаров, боли, лишений, наваждений». «А повеселее варианты будут?» — поморщилась Циля. — Это уже не ко мне вопрос, а к богам, — парировал Глорин. — В целом идея неплохая, — задумчиво отозвался Раймонд и покосился на второй алтарь. Мы как раз находились возле него. Здесь изображены две перекрещенные молнии. На первом алтаре — эльфийская стрела и сломанный лук. На третьем — он умолк. Вспоминая детали. На третьем изображена печать огненной пустыни демонов, подсказала Синтия. Если переводить дословно, то получается, что-то вроде сюда не входи, убьет молнии, тут застрелит, а здесь испепелит», мрачно подытожил Лин. Ну, это уж совсем вольное трактование, хмыкнул Абас. На самом деле, две молнии старинный драконий символ, который переводится как «хаос» грядет. «Ага, значит, первая дорога ведет в королевство гномов?» — пошутил Раймонд и еле увернулся от летящей в него шишки. Глорин не оценил юмор. А если серьезно, то вместе с символом третьего алтаря получается старинная пословица «остерегайся хаоса, который можешь пробудить». Эту же фразу я говорил тебе, когда мы решили отправить на отбор Трорина и Близнецов. Он взглянул на Абаса. «Помнишь?» «Помню, но вряд ли это правильный ответ. Я не об этом. Вначале мы пытались собрать из символов одну фразу. Но что, если нужно их разбить на пары? И тогда один символ останется лишним?» Догадалась Маргана. «Можно попробовать». Она призвала иллюзию всех символов. трелистник, клинок и стрела, волна, книга и весы. Мы попытались совместить их, но сколько ни крутили, ничего стоящего не выходило. Попытка объединить каждый символ с первым также провалилась. Нам удалось собрать еще одну фразу, и то с натяжкой. В остальном выходила какая-то бессмыслица. «Я не понимаю». Как все это увязать? взорвалась Циля. «Трилистник — символ триединой. книга и весы, печать Бога мудрости. Волну можно считать отсылкой к повелителю морей и океанов. Однако великих богов девять, а символов семь. И клинок со стрелой не относится к божественным печатям, как и молнии. Стоп! Любимое оружие, шепот. «Изогнутый кинжал и короткий лук!» — воскликнул Аббас. «Возможно, это отсылка к первому символу Черного Братства?» «Гильдии ассасинов?» — нахмурилась я. «Шепот покровительствует им и лично обучает мастеров своим техникам скрытности и искусству перемещений тропою тени», — подытожил абас и шепот, «любимая и лучшая ученица Хеймдара». «И ее алтарь находится между алтарем бога знаний и триединой», — сказал Лин. «Как там говорилось в Писании Девяти? Хитрость, тени мудрости и отражение истины?» «Думаете, это и есть верная тропа?» — поинтересовалась Циля. «Тогда все остальные символы...» «Попытка нас запутать», — ответила я. «На самом деле они не важны». «Вы уверены?» — уточнила Моргана. «Звучит логично, но если мы ошиблись...» «Я пойду первым», — решительно заявил Раймонд. «Если помру, будете знать, что этой дорогой лучше не ходить». «Совсем сдурел», — охнула Циля. «Кому нужна такая жертва?» Басом нельзя рисковать, только он может починить клинок» пояснил Альфа. «Гном в почтенном возрасте, у него орава детей и внучек. Женщин и детей я вперед не пущу». «Ты кого сейчас назвал детьми?» вспылили эльфы. «Завяньте, я уже все решил», — отмахнулся Альфа. «Уйду с честью». «Ни за что!» вперед вылетела Синтия. «Я полечу. Второй раз умирать не страшно». «Хватит, я пойду» отрезал Аббас. Это мое испытание. Вот именно, поэтому ты должен жить, перебил его Раймонд. Если это и впрямь дорога шепота, то и ключ к ней — ее магия и кровь, перебил мастер. Постой, — воскликнула я. Ведь стражи леса не могли предвидеть... Я думаю, что ловушки живые. Они подстраиваются под того, кто их проходит, пояснил Аббас поэтому открыть эту тропу могу только я. Но я тоже связана с шепотом Хеймдаром», возразила и тут же прикусила язык. Саиванна предупреждала, что я не должна говорить о последнем контракте. По какой-то причине она не смогла лично заключить со мной договор, поэтому печать контракта принял Хейм, хотя и предупредил, что отдавать долг я буду не ему, а шепот. «Я иду!» Отрезал Аббас и открыл тропу теней. «Мастер, зараза ты упрямая! Если погибнешь, можешь назад не возвращаться!» Вдогонку заорала Циля. «Мы тебя воскресим и еще раз лично прибьем ты!» Я рванула следом, но не успела. Портал схлопнулся, и Аббас исчез. Поляну залило магическим сиянием и... Мастер вновь оказался перед алтарем. «Что происходит?» — вопрос Глорина утонул в разъяренном рычании монстров. «Да начнется последнее испытание!» — услышала голос Хеймдара, а в следующий миг в центр поляны ударила молния и... появился сам первый воин. «Сразитесь со мной и одолейте моих слуг!» Докажите, что достойны забрать меч-гроз из Шайранского леса. Миг из кустов с утробным рычанием вылетел огромный монстр, похожий на помесь медведя с дикобразом. Близнецы и целия среагировали быстрее меня. В него тут же полетели усиленные магии стрелы, а Маргана создала щит, закрывая нас от удара следующей твари. Я спешно призвала Лук, и прицелилась в огромного волка. Вспышка, огненная стрела вошла прямо в глазницу, и тварь объяла алое пламя. Она протяжно взвыла и рухнула замертво, рассыпаясь пеплом. Но это было только начало. Монстры прибывали и нападали со всех сторон, пытаясь отрезать нас от Аббаса. «Держать строй!» — Раймонд рванул вперед, одним ударом меча отсекая лапу здоровенному пауку И тут же замахиваясь вновь, я поспешила на помощь, стреляя в открытое брюхо. «Не позволяйте им атаковать, Аббаса!» Рывок. Альфа бросился на очередную тварь, танцуя с тяжелым мечом так ловко, словно он ничего не весил. Лезвие скользило по воздуху. Оружие в его умелых руках звенело и пело, обрушиваясь на монстров смертоносным ураганом. Вокруг оборотня множились горы пепла. А я, Циля и Близнецы стреляли без остановки, едва успевая призывать новые стрелы. Щиты Банши удерживали твари на расстоянии, но долго она не протянет. Я чувствовала, что Моргане все тяжелее держать оборону. Вспышка. Глорин метнул очередную гномью шашку прямо в стаю пауков, уши заложила от грохота и поляну затянула густым дымом. Битва набирала обороты. Тварей было так много, что стреляй, не целясь, не промажешь. Новые чудовища теснили Раймонда, отрезая от нас. Лин, Дин! Помогите Раймонду! закричала я, отбрасывая лук и призывая короткий нож. И не приближайтесь ко мне, что бы ни случилось. Это касается всех. Выхода не осталось. Аббас предупреждал, что во время последнего испытания понадобится моя сила. Опустошение. Особый навык! которым владели только маги крови. С его помощью я могла поглотить колоссальное количество энергии, но сейчас я хотела совершить невозможное. Настоящие чудовища не превращаются в пепел. Да и Хеймдар не стал бы бросать жителей леса на верную гибель. Эти монстры фантомные. Их создали с помощью магии, а значит, я смогу поглотить их вместе с Арканом призыва. Я поспешно стянула перчатки, блокирующие мою магию. Лезвие ножа скользнуло по ладони, оставляя алый след, и капли крови упали на траву, россыпью рубинов. Я принялась нараспев читать заклинания, призывая магию, древнюю, как само мироздание. Вспышка, вокруг меня взметнулся кровавый туман, и по рукам растеклись магические татуировки, а через миг сила вышла из берегов обрушившись на врагов, словно цунами, пожирая напавших на нас монстров, выпивая их досуха и вгрызаясь в аркан призыва. Теперь я отчетливо чувствовала его нити. Они уводили вглубь леса. Маг, без остановки призывающий на поляну чудовищ, прятался в чаще. Его сила показалась мне знакомой, очень мощная, древняя и тягучая. Она была неуловимо похожа на магию Сайваны, но я не могла поверить, что богиня лично пришла на испытание. Скорее всего, двойник или последователь — удар. Я сосредоточилась на главном противнике, и щупальца вампирской магии метнулись в лес, вытягивая магию даже из земли и деревьев. Аркан призыва схлопнулся, но вдруг раздался протяжный стон, и меня снесло ответной волной. Лес буквально сошел с ума, и вместо монстров и чаще повалили энты, ожившие деревья! Вот только их и не хватало. Верни! Они зашелестели ветками. Верни, души братьев! И мы отступим! Лейла! Ко мне рванул Раймонд, помогая встать. А цели и остальные прицелились. Стойте! воскликнула развеивая магию догадка пришла внезапно, и я поняла, о чем говорили энты. Вместе с энергией фантомов я случайно забрала и магию леса, но души увядших энтов не развеялись прахом, они переместились в татуировки на моих руках, и некоторые символы позеленели. Сконцентрировавшись на них, я развеяла плетение, возвращая души лесу. Я не хотела Мы пришли, чтобы пройти испытание, и в мыслях не было вредить лесу, ответила, бегло осмотрев выжженную поляну. Она по-прежнему выглядела ужасно, зато пожухлые деревья оживали на глазах. А через миг из чаще вышла женщина с черными, как смоль волосами. Они струились до самой земли шелковым водопадом, но больше всего поразили ее глаза. Бездонные напоминающий озера из расплавленного серебра. Шепот. «Уберите оружие! Вы прошли испытание!» Над поляной разлетелся ее хриплый голос и смех. «Хейм, заканчивай развлекаться! У нас слишком мало времени!» Я вздрогнула и порывисто обернулась. Главный бой продолжался, и, казалось, мужчины только вошли в раж, Никто не собирался отступать. Звон мечей разливался над поляной смертоносной мелодией, а движения бойцов были настолько быстрыми, что взгляд едва поспевал за ними. Шаг, рывок. Аббас пошел в наступление, тесняха им дара, но тот отбил атаку и отступил в сторону, увеличивая расстояние и выискивая пространство для нового маневра. Загнать его в угол было нереально. Мечник словно предвидел каждый выпад и блокировал атаки, но и Аббас не уступал, отражая удар за ударом. Я не представляла, как вообще он продержался столько времени. Движения Хаймдара были совершенными, ни единой ошибки, ни единой бреши в обороне или слабого места. И это при том, что он не использовал божественную силу и сражался как мечник. «Впечатляет, правда?» Голос-шепот раздался совсем близко, и я чуть не подпрыгнула на месте от неожиданности. Даже не знаю, за кого болеть, за учителя или за любимого родственника. Если бы время не поджимало, я бы с удовольствием понаблюдала за ними подольше. Богиня тихонько рассмеялась. Затем призвала магию, и с ее пальцев сорвался сноп черных искрок. Они стрелой рванули к бойцам, на лету превращаясь в призрачных воронов. «Довольно!» «Он и так достаточно долго продержался. Имей совесть!» — фыркнул шепот. «Он способен на большее!» Хейм нехотя опустил оружие, а затем подошел к Аббасу, протягивая ему руку. «Так просто!» Словно это было не испытание, а обычная разминка. Впрочем, они с Сайванной всегда отличались от других. Из девяти богов они были ближе всех к простым смертным, наверное, потому что когда-то сами были людьми. Прекрасный бой, я благодарен за него, произнес Хаимдар. Для меня честь сражаться с величайшим воином этого мира, поклонился Аббас. Идите за мной, пора достать, Фейраун из озера. «Постойте, нам еще с озерными тварями придется сразиться», — осторожно уточнила Циля. «Нет, в гномьем озере нет монстров», — рассмеялась шепот. «В каком озере?» — ошалело переспросил Раймонд. «В гномием, повторил Хейм. «Это долгая история». Но если кратко, то шестьсот лет назад Фредерику II решил построить новый верфи и нанял для этого гномьих мастеров. Ой. В общем, верфи мастер Джорин возвел, но подшумок попытался расчистить окраины шайранского леса и развернуть там золотые прииски. Я начинаю понимать. Как образовалось озеро, вздохнул Абас. Джорин повредил плотину. Изумрудная река затопила почти четверть шаяранского леса. А поскольку алтарь с мечом находился в низине, там образовалось небольшое озеро. «А что случилось с рекой?» — спросила я. «На карте есть пометка, что от нее стоит держаться подальше». В реке живут дикие гидры, ответила Саиванна, а еще туда часто заплывают ледяные змеи и кракины из сапфирового океана. Понятно, значит не зря мы ее так старательно обходили. А в озере этих очаровашек нет? Уточнила Циля. Величайшее, мы доверяем вашему слову но с нашей удачей там просто обязан затаиться хоть один кракен если горите желанием увидеть морских чудищ, могу телепортировать вас на дно изумрудной реки усмехнулась шепот ой так и не стоит беспокоиться воскликнули приконша я просто уточняю я не имею привычки отправлять на смерть тех, кто мне верен. Отрезала богиня. «А теперь давайте вернемся к фараону и пророчеству. Времени осталось в обрез. Она обернулась к Абасу. Я уговорила Хеймдара снять с клинка защитные руны, поэтому тебе нужно просто вытащить клинок на берег. Затем я перекину вас на окраину леса, там вас встретит Фредерико и проведет обратно в замок». «Замок еще стоит», — не выдержал Раймонд. «В смысле, у нас там орда корешков и гномов осталась без присмотра». «Если поторопитесь, выстоит», — загадочно улыбнулась Ивана, «В противном случае будете сражаться с лезвием Ергулада на дне Троринского озера». «Да что ж они там вытворяют?» «Мы их всего на несколько часов без присмотра оставили». «Это оно и есть?» — спросил Абас, когда мы вышли к берегу небольшого, но удивительно красивого озера. «Легендарное Гномье озеро?» «Оно самое», — кивнула Иванна. «А теперь слушайте и не перебивайте. Чтобы подчинить фейраун...» Аббас должен смочить лезвие своей кровью и начертить в воздухе знак Хеймдара, а затем поклясться в чистоте своих намерений и пообещать, что сразу после битвы с Яргуладом клинок будет возвращен в лес. «Стоп!» — воскликнула я. «Вы сказали, с Яргуладом? Но ведь в замке один из лезвий. Пока да». «Но вы же не планируете на этом остановиться?» — удивилась шепот. Хиркулат должен быть уничтожен». «Я хочу этого больше, чем кто-либо!» — жаром воскликнула. «Но!» — «Никаких но!» — отрезала шепот. «Я поставила все на вашу победу!» «Если не справитесь, я лишусь бессмертия, а мир погрязнет в кровопролитной войне, и тогда клянусь, что найду вас даже в бездне и других мирах, вытрясу всю душу и верну обратно, чтобы добили Яргулада. Вот тебе и контракт с богиней. Даже помереть мирно не дадут, если проиграем. Воскресят и снова отправят в бой. А как насчет вознаграждения? Осторожно уточнила Циля. Спасение мира бесценно, То есть денег за героизм не положено, леприконша сокрушенно покачала головой. Можете ограбить Фредерико. Ему не помешает раскошелиться, подмигнула ей Сева. «К -к -к -к -к -к -к -к кашлянул Хейм, не в мою смену. Мы подождем, воспряла духом Циля, и я поняла, что король попал. Давайте вернемся к клинку, напомнила бас. «Давайте», — поддержала шепот. «Алтарь с фейрауном находится чуть левее центра озера, примерно в пятидесяти лиурах от берега. Заберите клинок, а после с его помощью спасите Джонатана и заберите из сокровищницы слезы вечности. Затем я сама найду вас и расскажу, что делать дальше».